«Послушай, а Толик знает, чем ты занимаешься?» «Нет, он человек другого склада. Ты ему не говори, а то он предкам расскажет. Матушку тут же инфаркт хватит». «Не скажу. Для них я просто бизнесмен. Занимаюсь продажей медикаментов. Мать даже гордится мною. Ведь я машину, квартиру купил, деньжатами ее подогреваю».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 Мы зашли в небольшой магазинчик на Тверской, купили мне пару костюмов и вернулись домой. Ближе к вечеру Сашка уехал на работу, а я, закутавшись в махровый халат, села в кресло, подогнув под себя длинные ноги и тупо уставилась в телевизор. На экране соловьем разливался шура, демонстрируя выбитые зубы многомиллионной аудитории. Скорее всего, меня никто не хотел убивать, подумала я. Квартира расположена на втором этаже. Залезть в нее проще простого. Вот кто-то и решил поживиться, пользуясь тем, что хозяева спят. Воришка оказался неопытный, прихватил с собой неисправный пистолет и дал дёру при первой опасности. Лица его я разглядеть не смогла поэтому утверждать, что он похож на кого-то из моих знакомых, по меньшей мере, глупо. Позвонив Сашке, я изложила ему свои соображения и попросила поставить квартиру на сигнализацию. «Нет проблем», — сказал он, и быстро повесил трубку. Открыв бар, я налила себе текилы, и, развалившись на диване, набрала Маринкин номер. Маринка страшно обрадовалась моему звонку. Она-то, дуреха, давным-давно похоронила меня, зная, что я пошла на переговоры с Рашидом. Известие о том, что я вышла замуж, повергло Маринку в шок. Мы договорились встретиться, и я объяснила Маринке, как меня найти. Минут через двадцать в дверь позвонили. «Для Маринки рановато», — подумала я, посмотрев на часы. Взглянув в глазок, я с облегчением вздохнула. На лестничной клетке, переминаясь с ноги на ногу, стоял Толик с хозяйственной сумкой в руках. «Привет! Санька дома?» — спросил он. «Нет, он лекарствами торгует». «Засмеялась я. Что-то поздновато для торговли. Времени-то уже восьмой час. Он всегда так задерживается. Я и сама не знала, что лекарства уходят ночью намного быстрее, чем днем. Оказывается, в ночное время аналгин пользуется бешеным спросом. Чепуха какая-то. Просто у него дел не в проворот. Он же у нас преуспевающий бизнесмен». Ему полагается сутками из офиса не выходить. Это же бизнес, а в бизнесе не может быть никаких промедлений. Чуть рот разинишь, потеряешь то, что копил годами. Оно и понятно, — лукаво произнесла я, приглашая Толика на кухню. Подставлять Сашку мне не хотелось. Тем более я дала ему слово молчать. «Ничего себе!» — присвистнул Толик, увидев разнокалиберную батарею больших и маленьких бутылок, выставленную на столе. «Вот залезла в бар твоего братца. И решила все сразу продегустировать. Я смотрю, ты тут хозяйничать начала? А почему бы и нет?» — вызывающе произнесла я. Слишком ты самоуверенная, как я погляжу.